Глава одиннадцатая. Хранителю удалось собрать кусочки воспоминания в единую картину. Глазами Шейна я увидела момент, как он держал мое тело на руках, кмолила прощение за то, что оставил меня. Я чувствовала ту невероятную боль, что он испытывал, и ощутила внутреннее опустошение, возникшее буквально в один миг, словно и его жизнь оборвалась. Выходит... Он вообще не знал о том, что со мной должно произойти и не был причастен к моей смерти, а я дура пошла на поводу своих домыслов и провозгласила его предателем, убегала пряталась пыталась вырвать его из своего сердца. как я могла поверить в это, как могла подумать, что он был способен так поступить со мной? я только зря причиняла себе этим боль, но она несравнима с тем что пришлось пережить Шейну. И из-за меня ему пришлось так долго страдать. Мне нужно срочно бежать. Нужно поговорить с ним. Еще успеешь, — ответил Лони, про которого я успела забыть. Вот черт, он все слышал. Да-да, и продолжаю слышать, — усмехнулся он. Я понимаю, как это важно для тебя, но ты проделала долгий путь для того, чтобы разобраться со своей силой. И, как я уже говорил, перед тобой стоит большая ответственность за людей. на Нагвалом нужен дейспособный предводитель. Твой разговор с Шейном, безусловно, очень важный. Но он может немного подождать, ведь на кону стоит множество жизней». «Вы правы», – виновата ответила я. «Просто меня захлестнули эмоции, и я...» «Все в порядке. Не извиняйся. Давай сделаем небольшую паузу». Как придешь немного в себя, тогда и продолжим. Нет, все хорошо. Я уже взяла себя в руки, можем продолжать, — выпалила я. У меня только один вопрос. Какой? Вопрос прежний. Как я поняла, Шейн исцелил мою рану на шее после нападения Сильвии. Все верно, — подтвердил Лони. Но воскресло то я как? Вам удалось что-нибудь понять? Мне кажется, — задумчиво ответил хранитель. «Воскресил тебя тоже, Шейн, и я не могу быть в этом уверен, потому как прежде подобное не было никем зафиксировано. Возможно, твой избранник так же уникален, как и ты, ведь способностей, аналогичных твоим, я тоже раньше не встречал». Абсолютно точного ответа Лони, конечно же, мне не дал, но теперь у меня хотя бы было какое-то логическое объяснение моему воскрешению. Даже если вторую жизнь подарил мне Бог или Великий Дух, как говорят нагвалы, то исцелил мое тело именно Шейн. Я была обязана ему жизнью. Он мой спаситель, а не предатель, коим я напрасно его считала. Он моя единственная и истинная любовь. неважно что нагвалы определяют свою пару по запаху. Это всего лишь средство, которое помогает скорее найти свою любовь. Сердце все равно не обманешь. Я очень долго верила в то, что Шейн предал меня и заставляла себя забыть его. Но, как на тот момент казалось, разумные мысли не смогли победить мои чувства. Это значит, что не всегда нужно прислушиваться к своему разуму. Порой только сердце может указать правильный путь. Еще какое-то время хранитель изучал мои воспоминания. Некоторые он посмотрел по второму разу, и даже затронул те, которые были связаны с моей обычной жизнью. «Думаю, я увидел достаточно», – произнес Лони, и я открыла глаза. «Кассандра, тебе слишком много отрицания. Отсюда и невозможность контролировать силу». «Что это значит?» – непонимающе мотнула головой. «Даже узнав то, кем ты являешься на самом деле, ты продолжаешь отрицать это. Ты борешься сама с собой». Перестань думать о том, что ты не такая, как все мы. Прекрати паниковать и бояться из-за того, что у тебя может что-то не получиться». «Но как я могу не думать об этом, если все так и есть?» – возмутилась я, перебив хранителя. «С самого начала мои обращения случались сами собой». «Верно», – согласился Лони. «Вначале именно так оно и было. Ты не знала о своей сущности». Но она сама стала вырываться наружу из-за встречи с твоим избранным. Но сейчас ведь все иначе. Тебе уже не нужно отрицать происходящее, считая это сновидениями. А ты продолжаешь отрицать. И я думаю, что отделение разума от тела в некоторых твоих обращениях – самое сильное проявление твоего внутреннего резонанса. И что вы этим хотите сказать? Что я сама создаю себе барьер? Усмехнулась я. «Не смейся, так оно и есть», — ответил Лони. «Не нужно убеждать себя в том, что все твои обращения спонтанны. Избавься от мысли, что лишь аромат твоей пары может вернуть тебе человеческий облик. Да и вообще, перестань разделять свое существование в человеческой и звериной эпостаси. Неважно, как ты выглядишь, все это ты». Абсолютно нормально совершать что-то подобно зверю, потому что половина твоего существа – пума. Ты не оказываешься в теле этого зверя, а являешься им. Я хотела возразить, но Лони жестом остановил меня и продолжил. Подумай над моими словами, прежде чем что-то скажешь. Ты сейчас убедилась, что мысленное общение для тебя так же нормально, как и обычное. Тебе далось это без особого труда. Ты хотела, чтобы тебя услышали и почти не задумывалась о том, что это что-то сверхестественное и непостижимое. И так и должно быть совсем. Прими себя такой, какая ты есть, и тебе откроются все твои возможности. Хранитель тяжело вздохнул. Он выглядел уставшим и даже обессиленным. Видимо, столь долгое использование силы его утомило. «И я провожу тебя к родителям». «Ты отдохнешь и обдумаешь все то, что я тебе сказал», – произнес Лони, поднимаясь со стула. «А завтра мы вновь встретимся». Выйдя из дома, я обнаружила, что на улице уже очень темно, а в большинстве домов был погашен свет. Видимо, наша беседа с хранителем продолжалась весьма длительное время, а я даже не заметила этого. В мои планы не входило задерживаться здесь на долгий срок ведь я очень хотела скорее вернуться домой, чтобы увидеться с Шейном. Но прежде мне было необходимо покончить с тем, для чего я сюда вообще пришла. А значит, нужно было срочно разобраться в себе. В доме, где находились родители, все уже спали. Отец похрапывал на диване в гостиной, а мама дремала в соседнем кресле. Хранитель попрощался со мной и вышел из дома, звучно захлопнув за собой входную дверь. Мама тут же дернулась в кресле, тревожно оглядываясь по сторонам. «Дорогая, наконец-то ты пришла!» — сказала она, увидев меня, и потерла заспанные глаза. Она взяла со стола большую тарелку с зажаренной курицей и поставила ее на пол передо мной. «Вот, поешь. Ты наверняка голодная!» «Спасибо!» — мысленно ответила я, цепившись зубами в ужин. «У тебя уже получается!» — с радостным удивлением спросила мама. «Да», — ответила я, не отрываясь от еды. «Хоть что-то у меня выходит». «Ты справишься со всем. Я верю в тебя», — улыбнулась она и погладила меня по голове. «Пойду посплю. И ты тоже скорее ложись. У тебя был трудный день». Через несколько минут от моего ужина не осталось и следа, и я разлеглась на ковре в центре комнаты. Мама, примастившаяся на диван рядом с папой, быстро уснула и засопела. А вот ко мне сон не шел совершенно. Мысли будоражили мой разум. Слишком уж много вещей я сегодня узнала, чтобы спокойно уснуть. Но, по правде сказать, все мои размышления были лишь ошейни. Мне было горько от того, что из-за собственного заблуждения я так долго заставляла нас обоих страдать. Но в то же время я была безумно счастлива от мысли, что мы снова можем быть вместе. Шейн ведь пытался перед Рождеством поговорить со мной. Извинялся за то, что не защитил меня. И, возможно, если бы я его выслушала, а не прогнала, то уже тогда бы знала о его невиновности. Другое дело, поверила бы я ему? Боюсь, что нет. Уверена, что воспринимала бы его слова как очередной обман и попытку снять с себя ответственность за содеянное. И в итоге лишь сейчас, Я прислушалась к словам чужого человека и узнала правду. Вполне возможно, Сильвия тоже пыталась все объяснить Шейну, но он также не стал ее слушать. Вспыльчивость и собственные предрассудки сыграли с нами злую шутку. За окном медленно светало, а я все никак не могла угомонить мыслительный процесс и заснуть. Сколько же было пролитых слез и бессонных ночей, сколько душевных терзаний, сколько боли, и все зря. Но сейчас стоит думать о том, что от счастья меня отделяет лишь облик зверя. Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть до того момента, когда я вновь смогу быть счастлива. И для этого мне нужно лишь приложить немного усилий над собой. Возьми себя в руки, что сказал Хранитель. Нужно перестать отрицать свою сущность, нужно принять всю себя. «Может, нужно было просто посетить психолога, а не бежать к хранителю? Они ведь тоже что-то подобное говорят тем, кто чувствует неуверенность в себе. Ха! А здорово получилось бы! Пума у психолога!» «Думаю, после такого сеанса этому доктору тоже потребовался бы психолог, а может даже и психотерапевт. Ладно, хватит о глупостях думать». Я, между прочим, будущий предводитель нагвалов. Предводитель. А звучит-то как? Но как я вообще могу руководить кем-то? Разве я хоть что-нибудь смыслю в лидерстве? Да даже если бы смыслило что я смогу сделать? Вот объявятся дьявиры, начнут косить население, а я что? Буду бегать по ближайшим городам и призывать нагвалов к действию? Вперед, мои храбрые воины! Мы должны постоять за себя и за людской рот. Уничтожим чудовищ! Отлично. Речь готова. Нужно будет только не забыть взять с собой рупор. Точно. Рупор. А что, если я смогу передавать свои мысленные обращения не конкретному нагвалу, а всем? Ну, не прям всем, но хотя бы находящимся в относительной от меня близости. Это было бы просто отлично. Если мой дар уникальный, как говорит Лонни, то он явно должен представлять большую ценность, чем просто общение с мамой о том, что будет на ужин. Кроме этого, вожак должен продумывать стратегию защиты или нападения. А как ее можно продумать, если не знаешь врага и не представляешь, на что он способен? И я знаю лишь то, что дьявиры очень сильны, и могут забирать души, но как они их забирают? Нужен ли им физический контакт с человеком или достаточно находиться вблизи? И как вообще проявляется их сила? Мне нужно расспросить Лони об этих существах. Возможно, он даст мне чуть больше информации, чем я получила от родителей. Тогда я буду иметь большее представление о них и смогу строить хоть какие-то предположения о возможных действиях против них. А что, если они не покажутся? Что, если будут проявлять активность, но поодиночке? Тогда их истребление затянется надолго, а они все это время будут продолжать отнимать чужие жизни. Как выследить того, кто имеет внешность обычного человека? Ведь распознать Евира можно только по его действиям. Ох, как же сложно и очень страшно облажаться, не оправдать чужих надежд но еще страшнее от мысли, что я могу потерять близких мне людей. Нет, не позволю такому случиться. Я сильная, и я справлюсь со всем, и моя сила – это мои близкие. 21 год я прожила с мыслью, что родители выбросили меня как ненужную вещь. Но теперь я знаю, что они просто очень любили друг друга и так мечтали о ребенке, что рискнули всем и нарушили запрет. Теперь они рядом со мной, поддерживают меня во всем и любят. Всегда любили. Я не могу и не хочу потерять их. Полгода я изводила себя, думая, что мой возлюбленный предал меня, и я больше не смогу быть рядом с ним. Но сейчас я знаю, что не было никакого предательства, что он по-прежнему любит меня и страдает от разлуки не меньше, чем я. И больше я никому и никогда не позволю разлучить нас. Папа даран и его семья, тетя Элис, Лори, Джей, Нейтан, все они заслуживают прожить долгую и счастливую жизнь, и я обязана защитить их. Конечно, и любой другой человек заслуживает жизни не меньше, чем мои близкие. И я сделаю все возможное, чтобы допустить как можно меньше смертей. Да, я не герой. В первую очередь я думаю о тех, кто мне дороже всего. Но они – моя мотивация бороться за всех. Без них не было бы и меня. Без них я бы не стала той, кем являюсь сейчас. И пускай во мне живут какие-то страхи, сомнения, но это не говорит о моей слабости. Это говорит лишь о том, что я живая, и я человек, и я нагвал. Я могу менять свое обличие. Могу быть доброй девушкой и разъяленной пумой. Могу. Я все могу. И даже то, что не получалось у меня прежде. И я собрала свою волю в кулак, и вдруг... Лежать на полу стало совсем неудобно и твердо. Словно из-под меня выдернули пуховое одеяло. А перед глазами закрасовались розовые человеческие ручки вместо волосатых звериных лап. Я смогла изменила свой облик по собственному желанию и без чьего-либо вмешательства с интересом разглядывала свои ладони уже успев позабыть как они выглядят суетливым взглядом отыскала в доме зеркало и ринулась к нему в отражении было девичье лицо с горящими глазами и причудливой улыбкой это я боже мой наконец-то я трогала руками щеки ещё раз убеждаясь в том что у меня получилось. Внутри все переполнялось от радости, которая так и норовила вырваться наружу каким-нибудь безумным возгласом. Но я все же решила пожалеть спящих и не будить их своими криками, а лишь широко улыбнулась и победно сжала кулаки. Тихонько прокравшись к креслу я свернулась на нем калачиком, уложила голову на подлокотник, прикрыла глаза и моментально погрузилась в сон.